Лиля, как и планировала, отстояла перед руководством необходимость встречи с журналисткой Перцевой. У той даже глаза расширились, когда она услышала про цветочного маньяка. «Это же сенсация, Лиль!» – закричала она в возбуждении, бегая по небольшому пространству кабинета. «И ты мне дашь этот эксклюзив? Лилька, да я ж тебя просто зацелую сейчас до смерти!» «Не надо меня расцеловывать!» – сказала Лиля, пряча улыбку. Она всегда улыбалась, когда общалась с шебутной, юркой, огненно-рыжей журналисткой, напоминающей смерч в юбке. Перцева действительно была лучшей, и равных ей не было. «Я ж тебе не просто услугу оказываю, мне помощь твоя нужна. Поэтому очень важно, чтобы смысл того, что я скажу, ты передала очень точно». Вступая в игру с неведомым и опасным противником, Лили точно знала, чего хочет. Маньяк должен был знать, что они разгадали оставляемые им послания, что они идут по его следу и что подполковник юстиции Ветлицкая принимает брошенный ей вызов. Она специально рассказывала журналистке нюансы, которые обязательно скрыла бы в другом, более обыденном деле. Тайны следствия, как правило, не предназначены для широкого круга читателей, однако в данном случае были важны именно детали, которые заставили бы преступника засуетиться и совершить ошибку. В частности, Лилия подробно остановилась на механизме приобретения букетов для жертв. Она уже знала, что амарант, оставленный в больнице, тоже заказан через сайт «Мира цветов» оплачен через платежный терминал и доставлен курьером на стойку бара одного из городских ресторанов. Бармен, расписавшийся за цветок, дал показания что утром того дня, когда ему была доставлена посылка, в ресторан позвонил неизвестный мужчина, сообщивший, что хочет сделать сюрприз юбилярше, отмечающий в ресторане сегодня день рождения. Поэтому к определенному часу в ресторан доставят букет, который позже и заберет именинница. Никакого банкета на этот день заказано не было, но ресторан пользовался популярностью, народу в нем всегда было много, и кто что отмечает, сходу ведь и не определить. Большой букет, завернутый в бумагу, спустя пару часов принес курьер мира цветов. В это время в зале было несколько больших компаний, собравшихся на коллективный бизнес-ланч – За одним из столов звучали тосты, извинели бокалы, так что, когда к бармену подошла женщина, заявившая, что ей нужно забрать букет, доставленный из мира цветов, бармен сразу ей его отдал. Женщина направилась в центр зала, к столику, где отмечали день рождения, и бармен тут же забыл и про нее, и про букет, отвлеченный рабочими обязанностями. Описать женщину, забравшую букет, он не смог. Обычная, средних лет. Под такое описание подходили как следящие за собой дамы за пятьдесят, так и неухоженные тридцатилетние. «А разве у маньяка может быть сообщник? Точнее, сообщница?» усомнилась Инесса Перцева. «Вообще-то я читала, что маньяк всегда одиночка». На стадии планирования преступления, когда он тщательно продумывает детали, он вполне может обратиться к случайному человеку с просьбой забрать букет. Ничего такого в этом нет. Мой расчет на то, что женщина, забирающая букет в кафе, прочитает твою статью и поймет, что тот, кому она помогала, – убийца. При самом благоприятном раскладе она придет в полицию. Но даже если она побоится это сделать, то во второй раз он уже вряд ли рискнет прибегнуть к помощи посторонних. Всем читателям вашей газеты покажется странной, полученная от кого-либо просьба забрать из публичного места букет цветов. Понимаешь? А цветы для будущих преступлений ему все равно нужны. И ему придется придумывать новую схему, а это непросто. Хотя он может просто розы на рынке купить. Зачем вообще все эти сложности с заказом? Да в том-то и дело, что не может. Он выбирает растения, которые имеют конкретное значение. Я почитала в интернете, в основном негативная символика встречается у очень непростых цветов. Роза, гвоздика или тюльпан ему вряд ли подойдут. Любовь, страсть или восхищение улыбкой любимого человека его не устроят. А заказать уникальные растения в нашем городе можно только в мире цветов. Они их сами выращивают, у них тепличное хозяйство за городом. Заказанный цветок лайма и амарант были сделаны еще два месяца назад. Мы проверили. Гортензию и тигровую лилию заказали неделю назад. Но они в хозяйстве мира цветов есть все время, так что с ними было проще. Как бы то ни было, ни один другой цветочный магазин не может похвастаться таким выбором. Погоди! Журналистка двумя руками схватилась за свои рыжие кудри. «Ты сейчас что-то важное», — сказала Лилька. «Если цветы для первых убийств были заказаны два месяца назад, значит, он их заранее планировал, что ли?» «Получается, что так». «Но тогда вы ведь можете спросить у Ковалева, какие еще редкие цветы заказаны на какое число». «А ты знаешь директора мира цветов?» — удивилась Лиля. Я с ним только в минувшую субботу познакомилась. Я знаю всех крупных рекламодателей в этом городе, нескромно сообщила Перцева. Лилика, не томи душу. Спросили вы про будущие заказы? Ну, конечно, спросили, Инна. Чего ты нас за дураков держишь? С досадой сказала Лили. В том-то и дело, что больше никаких необычных заказов не поступало. Так что либо... Он лег на дно, закончив серию, и нам нужно ждать следующей волны, либо в самое ближайшее время напишет в Мир Цветов заявку. Именно на это я и рассчитываю, если честно. Что тот, кто получит за него букет, выведет вас на него? Или что он закажет доставку через курьера прямо жертве. Тогда мы сумеем взять его на живца. — Да что он, совсем идиот, что ли? — снова засомневалась Перцева. — Мы с тобой его сейчас предупредим. Зачем он на рожон полезет? У маньяков особая психология. То, что он послал букет мне, свидетельствует о том, что у нас вообще парень рисковый. Я очень надеюсь с твоей помощью втянуть его в игру, понимаешь? Смысл есть, задумчиво сказала журналистка. Так-то это все соплями склеено, если честно. Ты уж меня извини, но я слабо верю в то, что твоя затея удастся попробовать надо все жестко сказала лили у нас уже четыре трупа а мы топчимся на месте без толку не получится придумаем что-нибудь другое но это шанс согласись соглашусь кивнула ее собеседница впрочем не до конца убежденная их разговор состоялся в четверг а в пятницу утром в деле цветочного маньяка появился новый труп Предпринимательница Ольга Яковлева пришла проведать свою пожилую тетю и обнаружила ее мертвой, с цветком на груди и без сережки в левом ухе. В правом болтался обычный золотой шарик на гнутой дужке, а вот второго такого шарика нигде не было. Как установила оперативная бригада, пожилую женщину задушили во сне подушкой, причем смерть наступила всего за пару часов до визита племянницы. «Понимаете, она так меня любила!» 45-летняя бизнесвумен, не стесняясь, плакала, размазывая тщательно наложенный макияж. Лили невольно обратила внимание на ее холеные ухоженные руки с блестящими на пальцах бриллиантами, дорогую одежду и элегантную прическу. Дама как следовало из ее показаний работала немного немало директором машиностроительного завода который возродила из руин и вернула к жизни она по мне всегда заботилась волновалась а я ее навещала очень редко сами понимаете работа бизнес я домой практически только спать прихожу но она не обижалась понимала все Мы созванивались обычно, не каждый день, раз в два-три дня. Она ходила с трудом, артрит у нее, 71 год. Какое в этом возрасте здоровье! Я ей обычно продукты в магазине заказывала через службу доставки, а вчера почему-то решила сама съездить, как чувствовала. Она снова горько заплакала. «А тетя ваша что, одинокая была?» — спросила Лиля, хотя и понимала, что ее присутствие страшно бесит следователя Бакланова. — В последние годы она жила одна, — всхлипнув сказала Яковлева. — Муж у нее намного старше был, давно умер, а детей им Бог не дал, так что кроме меня у нее никого не было. — Скажите, а вы когда-нибудь видели в доме вашей тети вот этот горшок с цветком? — спросила Лиля, — Действительно, в этот раз, как и в доме-интернате, убийца оставил на теле цветочный горшок, в котором торчали маленькие соцветия, лепестки которых соединялись, образуя то ли сумочку, то ли лодочку. Лили они чем-то напоминали горох, только были не белыми, а желтыми. — Нет, но я последний раз к ней в январе заходила, тогда никакого цветка не было. Яковлева снова тихо заплакала. И откуда он мог взяться, ума не приложу. К ней, кроме скорой помощи, до курьера с продуктами не ходил никто. И цветок такой странный, на горох похож. Лиля кивнула Бакланову, чтобы продолжал разговор один. Вышла в коридор и отправила сделанное фото цветка на телефон Валерии Лавровой. Обратная смска пришла через минуту. Короткий и емкий ответ сообразительной Лаврой гласил. — Лядвинец. Семейство Бобовые. Месть. — Час от часу не легче, — вздохнула Лиля и пошла обратно в комнату, где уже собирались увозить тело убитой старушки. Вернувшись на работу, Ветлицкая позвонила Инессе Перцевой, чтобы дополнить статью. — Лядвинец? Это что такое? — мрачно спросила журналистка. — «Где этот ваш душегуб такие растения выкапывает? Нормальные люди про них и слыхом не слыхивали. И ты же мне вчера говорила, что других заказов в мир цветов не поступало». «Говорила. Но, во-первых, ковалёв мог ошибиться. Не вспомнить про этот чертов лядвинец. Раз цветок в горшке, то его можно было год назад купить, наверное. Хотя нет. Племянница же сказала, что в январе, когда она была у тетушки в последний раз, растения не было» м м может, он у убийцы дома стоял, ждал своего часа, кто знает?» «Ой, Лилька, чует моя репортерская пятая точка, что не все тут чисто с этими цветами», – вздохнула Инна. «Любая схема должна быть простой и не давать сбоев. Если она сложная, если из нее бывают исключения, значит, это не схема вовсе. Ты уж поверь моему опыту». «Не пугай ты меня!» – рассердилась Лиля. «Пиши лучше статью. Как говорится, война план покажет». Цветы покрывают все. Даже могилы. Так, с цитаты из книги «Три товарища» писателя Ремарка начиналась статья Инессы Перцевой, оборудующем в их городе маньяки. Как всегда, талантливая журналистка смогла подобрать берущие за душу слова и образные выражения, которых читателя бросала в дрожь. Все, о чем просила упомянуть Лилия, в статье присутствовало Перцева умела соблюдать договоренности. был там и блестящий стиль, и интрига в сюжете, и леденящие душу подробности, за возможность получить которые журналисты других изданий душу бы заложили. Лилия знала, что после выхода статьи ей оборвут телефон, упрекая в том, что она выделяет газеты «Курьер», отдавая ей лакомые куски. Но тираж и репутация издания того стоили. Номер со статьей поступил в продажу во вторник, а в среду ее снова вызвали на проходную городского следственного комитета, потому что там ее ждал «Курьер» от «Мира цветов». Этому обстоятельству Лили даже не удивилась. Убийца оценил ее ответный шаг и сделал свой. Внутри фирменного пакета красовались три изящно упакованные белые каллы. С цветами в руках Лили метнулась к компьютеру и залезла на сайт, на котором она изучала язык цветов. Когда она знала название цветка, то помощь лавры ей была ни к чему. Каллы оказались символом глубокого восхищения. Отправив ей букет, убийца словно говорил ей, вы великолепны. Вернувшись в кабинет, она выбросила успевшие изрядно завять каштаны, поменяла воду в вазе и пристроила на сейф букет каллу. Лиля отдавала себе отчет, что со стороны ее действия выглядят странными помощник руководителя следственного управления, держала у себя в кабинете цветы, подаренные убийцей. Однако поступала она так не из женской слабости к цветам, а из жесткого расчета. При каждом взгляде, брошенном на букет, она вспоминала ту той игре, которую затеяла, и о цене возможной победы или проигрыша. Цветы держали ее в тонусе, как заусенец на пальце. Вроде и не помнишь о нем, а как заденешь, так сразу больно. «Я получила новый букет», — сообщила она, набрав номер Ивана Бунина. «Страшный?» — с тревогой спросил тот. «Лелька, мне все это не нравится». «Нет, не страшный», — успокоила она Ивана. «Наш душегуб сообщает, что он мною восхищен. Хотелось бы, кстати, понять, чем именно». Тем, что я все вычислила правильно, или тем, что я на ложном пути? А у вас что нового? Бунин в двух словах рассказал ей о том, что повторная тщательная проверка никакой связи между жертвами не выявила. Они не были знакомы между собой и никогда не пересекались. По всему выходило, что выбор жертв был случайным, однако оставалось совершенно непонятно, как убийца понимал, какой именно цветок подходил к каждой из погибших женщин. Способы убийства тоже были разными. Веру Пушникову задушили шарфом. Последнюю жертву Людмилу Яновскую подушкой. Ирину Колпину и Ольгу Разумовскую зарезали. А смертельно больную Светлану Панфилову отключили от аппаратов, поддерживающих ее жизнедеятельность. Впрочем, История серийных убийств знала такие примеры. «Слушай, а если Каллы тебе тоже доставил курьер мира цветов, то почему Ковалев не предупредил, что в магазин поступил новый заказ?» Вдруг спросил Бунин. «Мы же его об этом просили!» «Не знаю», — медленно сказала лиля «Может, заказ прошел мимо него, а может, он не увидел в нем ничего необычного». «Каллы – довольно распространенные цветы, в продаже всегда есть». «Вот именно!» – С силой сказал Иван. «После выхода статьи можно было и не рисковать, отправляя тебе букет, заказанный именно в этом магазине. Но Ковалев о букете не предупредил, и это странно. Пусть в заказе на «Каллы» он и не увидел ничего необычного, но адрес доставки он не заметить не мог». «Букет, как ни крути, предназначался именно тебе, и принесли его в следственное управление, понимаешь?» Лиля понимала. То, что владелец мира цветов не предупредил ее о заказанном для нее букете, действительно выглядело странно, если не подозрительно. «Вот что, давай-ка к нему съездим», — предложил вдруг Иван. По телефону всех нюансов беседы не прочувствовать, а так ты поговоришь, а я на него посмотрю. Чует мое сердце, тут дело нечисто Лиля со вздохом оглядела заваленный бумагами стол и начала собираться. В последнюю неделю она непозволительно забросила свои служебные обязанности, поддавшись искушению вести параллельное расследование, дело о маньяке. Помимо того, что это было грубейшим нарушением субординации и вмешательства в епархию следователя Бакланова, она понимала, что поступает непрофессионально. Но не могла заставить себя остановиться. Это было самое интересное дело за всю ее карьеру. Самое необычное – сконцентрировавшее в себе столько зла, что оно, казалось, пульсировало в прохладном весеннем воздухе черным обжигающим сгустком, шаровой молнией, в любой момент готовой ударить и испепелить дотла. Неведомый преступник был сатаной в человеческом обличье. И эта данность не зависела от того, болен он или здоров, и его нужно было вычислить любой ценой. Дмитрий ковалёв им с Буниным не обрадовался. Это было ясно по кислому выражению его лица. Была бы сметана, свернулась бы. «Здравствуйте, Дмитрий Валентинович!» Сухо поздоровалась Лиля. Краем глаза успевшая заметить, что Бунин внутренне собрался, сосредоточившись на лице Ковалева, чтобы уловить малейшее изменение его мимики. — Почему вы не сообщили, что в ваш магазин поступил заказ на букет для меня? Мне казалось, что мы с вами договорились. Вы обещали содействовать следствию. — Жаль, что я в ответ не взял со следствия обещания не рушить мой бизнес, — язвительно сказал ковалёв Читал, читал ваше замечательное интервью в курьере. Знаете что, милейшая, в своем стремлении к славе и желаний построить карьеру, нужно хоть немного думать о чувствах и интересах окружающих вас людей. После этой статьи у нас в магазине значительный отток покупателей. Мы же чуть ли не пособниками убийцы выглядим. Это к чего доброго вы еще меня в преступники запишите? Только на том основании, что я был на том проклятом конкурсе красоты. Алечка так расстроилась, что я думал, придется скорую вызывать. Слава богу, обошлось. «Алечка?» «Моя жена. У нее очень подвижная психика. Она человек очень тонко чувствующий и иронимый. Как распереживается, так и давление сразу скачет. Обмороки, слезы, мигрени. Ужас, в общем». «Очень сочувствую вашей жене», – сухо сообщила Лиля. «Но родственникам жертв я все-таки сочувствую больше». Ваше замечание по поводу своей неразборчивости в средствах на пути к славе я тоже учла, хотя не уверена, что вы входите в список людей, которые могут учить меня жить. Но, Дмитрий Валентинович, мы тут не в бирюльки играем. И сотрудничество со следствием является вашей конституционной обязанностью. Так что еще раз вас попрошу. В случае поступления заказов на доставку цветов по любым адресам вы обязаны сообщать мне или оперативным сотрудникам, телефоны которых вам тоже оставлены. Еще раз подчеркиваю, сообщайте о любых заказах, даже о самых обычных. Лучше поднять ложную тревогу, чем попасть мимо цели. Вы поняли меня? Понял. — пробормотал ковалёв бросив на Лилю взгляд полной ненависти. — Не слышу. — Да понял я, понял! — заорал он. — Господи, но ну почему это все случилось именно со мной, с нашим магазином? Неужто мы все это заслужили? — Да воздастся каждому по деяниям его. Зачем-то процитировала Лилия, после чего они с Буниным покинули мир цветов. — Что скажешь? — спросила она Ивана, когда они оказались на улице. — Скажу, что надо бы к этому мужику присмотреться повнимательнее. И к нему, и к его жене с неустойчивой психикой. — Зачем? — не поняла Лиля. — Он знает все о цветах. Букеты заказывают именно в его магазине, и он лучше других знает, как это сделать анонимно. Он был на месте убийства... «Разумовской, и я тебе скажу, что там можно было убить любую девушку, потому что самонадеянным гордячками можно было назвать каждую из них. А Вера, а остальные жертвы?» Он мог их знать. «В таком разрезе мы же не проверяли, так что ты как хочешь, а я завтра дам задание своим ребятам проверить, не пересекались ли пути Читы Ковалевых с каждой из убитых». «Отработать надо любые версии», — согласилась Лиля. «И ты знаешь, при таком подходе я считаю, что нужно провести проверку еще одного человека». «Лаврова, что ли?» — спросил Бунин. «Лилька, это не он». «Да, я понимаю, что это не он. Я уже...» и супружнику своему бывшему отбой дала, так как Сергею адвокат при нынешнем раскладе вообще не нужен. Нет, Вань, проверить нужно не его связи с жертвами, а его матушке, Валерии Сергеевне Лавровой. Все, что ты сказал про Ковалева, на сто процентов подходит и к ней тоже. Она знает все о цветах. Она натолкнула нас на мысль о символах. Она была на конкурсе». По возрасту она вполне может быть знакома с убитой Яновской. В общем, действуй. — Серега нас убьет за такие подозрения, — сказал Бунин. Ему и так нелегко пришлось. — Не убьет. Он опер. А опера бывшими не бывает